414. август 17. Подобно лучу прожектора. Луч сознания может быть устремлен на любую мысль, любой предмет внутри и вне человека, в прошлое, настоящее или будущее. Направленность эта может быть волевой, преднамеренной или автоматической. Умение сосредоточиваться позволяет удерживать луч на предмете то или иное время. При контроле над этим нежелательные объекты просто выбрасываются из поля зрения, и луч сознания переносится на что-то другое. При широте окружающего мира выбор неограничен. Навязчивые мысли, ощущения, настроения есть не что иное, как результат слабоволия или следствие попустительств, допущенных в прошлом. Контроль позволяет пропускать в сознание только положительные мысли. Вопрос о том, на что устремляется луч сознания, очень важен, ибо ведет устремленная мысль. Направляя ее к дальним мирам, устанавливая магнитную связь с ними, по этому каналу могут притекать новые впечатления. Пользуясь магнитными свойствами мысли, можно из тонкого и огненного миров извлекать присущим элементом. Освещает путь мысль. Управление тонкими энергиями осуществляется с помощью мысли. Упорное размышление над какой-либо темой позволяет удерживать на ней луч сознания. Все люди постоянно думают о чем-то, большом или малом, хорошем или плохом, и постоянно направляют свое сознание на что-то. Нетрудно судить о свойствах и характере данного человека по его мышлению. Человек живет в своих мыслях, а мысли в нем. Сознательное отношение к тому, чем занято мышление и на что устремляется луч, позволяет устанавливать направление воли.